Кафе "Клубничка", работающее круглосуточно. Я вошла в тёмном пореке в красивом платье березового цвета. Несмотря на раннее время суток, посетители заполнили большую часть зала. Моей целью на этот раз стало общение с официантками, которые порхали от столика к столику с вымученными улыбками на лицах. Логически поразмыслив, я решила, что среди них обязательно найдётся почитательница мускулов Шарапова, недовольная его равнодушием. Как раз такая мне и нужна, поглощённая своей завистью. Наверняка она мне много сможет порасказать. Сначала я решила присмотреться к девушкам, а потом сесть за тот столик, который обслуживает приглянувшаяся мне официантка. Подобная мысль была достаточно разумной. И я приступила к её существолению понаблюдав немного за девушками я наконец остановила свой выбор на одной из них интуиция подсказала мне что эту официантку спокойно можно отнести к разряду поклонит шарапова и так я выбрала девушку и заняла обслуживаемою ею столик долго ждать её не пришлось что будете заказывать — спросила девушка, замерив возле меня с раскрытым блокнотом и ручкой на готове. «Мне не доводилось бывать в вашем заведении, поэтому, может быть, вы что-нибудь посоветуете?» — спросила я у девушки. «У нашего повара отменными получаются куриная грудка и плов со специями. На вкус просто божественно! Значит, остальное вы брать не рекомендуете?» — притворно огорчилась я. «Честно говоря, да». Тихо произнесла девушка, наклонившись к мне ближе. В таком случае я буду грудку и плов, разведя руками, сказала я официантке. А из напитков всё равно на ваш вкус, чуть насмешливо закончила я, улыбнувшись. И этим заслужила улыбку девушки, которая до сей поры выглядела серьёзной и сосредоточенной на своих обязанностях. Поскольку времени до полудня оставалось достаточно, то я не торопилась покидать кафе, надеясь улучшить момент и пригласить официантку к себе за столик. И такой случай представился, когда она принесла апельсиновый сок. Посетителей стало намного меньше, и из всех столиков, обслуживаемых моей официанткой, остался только тот, за которым сидела я. "Пови мосока, вы больше ничего не будете пить?" "Пожалуй, нет. Разве ж ты вы согласитесь составить мне компанию?" Упиваться спиртным в полном одиночестве скучно и никакого удовольствия. Может, вы присоединитесь ко мне? У нас запрещено садиться за столики посетителей. Как выражается начальник, не забывайте, что вы на работе. Так народа нет, высказала я веский аргумент. А вдруг придут? не решалась официантка. Когда придут, тогда и подойдёте к ним. По-видимому, это показалось ей достаточно обоснованным, поскольку девушка присела рядом со мной и представилась. Меня Аня зовут. А вас? Меня Элеонора. Вас так родители назвали? Нет. У моих родителей было весьма изощрённое чувство юмора, и данное мне при рождении имя я стараюсь не произносить вслух. Такое ужасное? спросила Аня, а губы вот-вот готовы растянуться в очередной улыбке. "Огрипина", прошептала я, вглядываясь в лицо собеседницы. Естественно, Аня не выдержала и прыснула со смеху. Затем зажала рот ладонью и постаралась успокоиться. "Извините, но" и снова засмеялась. "Я понимаю", тяжело вздохнув, ответила я. "Такого же мнения одна моя подруга. В отличие от вас, она однажды на весь зал повторила это дурацкое имя. А мы были в дорогом ресторане. Представляете, как я себя чувствовала? Ещё бы, понимающе произнесла Аня. Неужели она нарочно? Да, Казаченко не самая милосердная подруга. Казаченко? переспросила Аня и посмотрела на меня внимательнее. Её зовут случайно не Виктория? Ну да, как раз она-то и посоветовала мне как-нибудь пообедать в вашем кафе. «К нам она частенько наведывается». «Да?» — притворно удивилась я. Наш стриптизер Дима так на нее запал, что других девушек не замечает. «Где же они встречаются?» «Они здесь как на ладони». «А гримерка для чего?» «Дима ее хорошо обустроил, диван поставил мягкий. Нетрудно догадаться, как они там время коротают». «Вика, наверное, без ума от него». «А она?» — хмыкнула Аня. Да она его ни в грошне не ставит, крутит, вертит им, а он дурак ничего не замечает, назад не в лапках, в передней бы танцовывает. Может быть, вам показалось? Вот и вы мне не верите, а я между прочим, собственными ушами слышала, как она в туалете костерила Диму. И, видите ли, его шрама ей не нравится, отвращение внушает. Чего она тогда с ним не порвёт отношения, если это она самом деле так? Откуда вы могли слышать такие подробности? Задала я самый любопытный вопрос. Из кабинки, естественно, странно, а о своей связи со стриптизёром она никому не рассказывала, к тому же она предпочитает материально обеспеченных мужчин. Не знаю, кого она предпочитает, но Димка считает её примером для подражания всей женской половины человечества. Ну, это он явно переоценил достоинства Вики. У неё уйма недостатков. Вероятно, только он их не замечает. До такой степени она его охмурила, пожаловалась Аня. А он тебе нравится? Ещё как. Хотя какая разница, всё равно он в мою сторону даже не глядит. Любопытная вырисовывается картина. Предположим, сумасшедшая от любви к Виктории Шарапов объявляет войну её мужу. Тут невооружённым глазом видно, что Аню добивает именно его подобострастное отношение к Виктории, а не сам факт любовной связи с молодой вдовошкой. Значит, этому должно быть объяснение, ведь некоторые девушки отступаются от мужчины, видя его счастливым в обществе другой женщины. Вот этот пунктик исследовать, пожалуй, уточнить. Аня, вы уверены, что Вика не отвечает взаимностью на чувства Дмитрия? Абсолютно. Извините меня за резкость, но ваша подруга змея подколодная. И долго продолжаются их отношения с первого же дня работы Димы в нашем клубе. Анька, ты работать будешь? крикнул на весь зал незнакомый мне бармен. Нечего ляс это очеть. Мигом поднимая свою пятую точку, Извините, Элеонора, мне пора. Да, конечно. И спасибо за совет. Грудка с пловом на самом деле оказались бесподобными. Всегда рада помочь, улыбнулась Аня и встала из-за стола. До свидания. Счастливо попрощалась я с девушкой. Вот я и получила подтверждение существования связи Шарапова с Викой. Но зачем Вика встречается с мужчиной, который внушает ей отвращение? Или Аня всё-таки ошиблась и неправильно поняла брошенные Викторией слова. Возможно, Вика поссорилась с Шараповым и отвела таким образом душу, перечисляя его наиболее выдающиеся изъяны. Ничего, будущее покажет, верно ли это предположение. К этому моменту я допила пельси на высок, который оставался нетронутым при разговоре с Аней и поднялась с места. Время приближалось к полудню. А мне необходимо было присутствовать при свидании Шарапова с его таинственной возлюбленной. Кажется, я предполагаю, кто это.